Жалобный крик женщины прорезал тишину и, нарастая, пронесся над волжским простором. Савелий больше ни разу не показался на поверхности, лишь Багор остался на льдине, коса застрявшая в снегу. Галочка стая вновь заслонила солнце, черная тень пронеслась по земле. А Федор все ждал и ждал, чувствуя, как холодок поднимается по спине и страх начинает шуметь сердце. Какой-то мужичок рванул было меха гармоники, перебирая непослушными пьяными пальцами по кнопкам, но осёкся под тяжёлым взглядом одного из артельщиков. На каланче, видимой с берега, выкинули красный шар. Звонко зазвонил колокол, сверкнул медный шлем пожарника. Народ начал медленно расходиться. Неподвижным оставался только Фёдор. Он не мог оторвать глаз от чёрной соломинки богра, торчавшего из дядиной льдины. Богр вращался то медленно, то быстро, повторяя движение льдины. Льдину крутя уносило дальше и дальше. Её уже почти не видно, и где-то там должен быть совели, но его не было, и мальчик уже начинал понимать, что дядьки совели больше не будет никогда. непомерная тяжесть легла на его плечи, сдавила грудь, сковало руки и ноги. Вряд ли Федор мог бы объяснить, что происходило с ним в те минуты и часы, самое страшное, может быть, в его жизни. Но именно с этого момента и началась самостоятельная взрослая жизнь Федора. С этих минут он начал по маленьку становиться тем сухим, тертым, бывалым, прокаленным, беспощадным солнцем и войной. не теряющимся ни в каких ситуациях имя которого будут знать от Астрахани до Самарканды. Пётр так и остался на берегу, оцепенев от горя, он весь день просидел на опрокинутой лодке. Солнце садилось, зажигая кресты на куполах церквей. Когда стемнело, к Фёдору подошла Нюрка с трепух из буксира, на котором они с Савелем Давиче приплыли. И обтирая руки о засаленный передник, кивком головы поманила его к себе, обняв за плечи сказала: "Ладно, пошли, чего уж? Его теперь не дождёшься, с Волгой шутки плохи". Тут Фёдора прорвало, будто плотину снесло. откнувшись в её грудь, в передник, от которого пахло жиром и кислой капустой, он взрыдал, задергавшись плечами и ходенькой спиной. Нюрка дала ему выплакаться, затем, взяв за руку, повела за собой к барже. Нам водолей нужен. А что это? шмыгнул носом, спросил Фёдор, постепенно успокаиваясь. Младший матрос, пояснила Нюрка. Затем она подошла к артельщикам. И круто поговорив с ними, забрала 2 четверти водки, которые, как она считала, принадлежали по наследству Фёдору. Водка эта от имени Фёдора была выставлена команде буксира, принявшей его в свой круг. Сухов, не прерывая походного шага, оглядел барханы, и почувствовал во рту вкус той самой чесночной колбасы, которую купил ему когда-то Савели, и которую он не забыл до сих пор, упругий крендель, перетянутый в нескольких местах печёвкой. На горизонте проскакало несколько всадников, виднея стёмными силуэтами на фоне белёсого неба. Сокол остановился и стоял неподвижно, пока тени скрылись из вида. движение выдаёт мгновенно. Потом снова зашагал старый, сневысовывается за гребни барханов. Димон запахло рище. То был не дым костра, где-то горело человеческое жильё, это Сухов определил сразу. Он вдвойне насторожился. В запахе дыма, в саднике проскакавшей ни вдалике, всё это могло обещать неожиданную встречу, какую он не знал. но всегда готовился к худшему, ибо зачем же готовиться к лучшему, если пока и так все нормально? За последнее время приятных встреч было у Сухова прямо, скажем, маловато, а еще вернее, почти совсем не было. Пройдя еще немного, он свернул в одну из уходящих слегка в сторону ложбин между барханами и, пораженный увиденным, Замер на месте. В шагах в 30 от него из песка торчала человеческая голова. Голова была тёмная, бритье, с закрытыми глазами. Оглядевшись, мало ли кто ещё поблизости. Сухов подошёл к голове, один глаз, который приоткрылся. Хотя Сухов старался ступать бесшумно. Песчаная гадюка, недовольно извиваясь, отползла прочь от головы. испугавшись подошедшего человека. Сухов воткнул лопатку с зарубками на черенке в песок. От неё упала тень. Лопаткой же он измерил расстояние до конца тени, отсчитал зарубки. 5 часов, сказал сам себе Сухов, затем обратился к голове. Давно ты здесь? Голова с трудом приподняла второе века На сухого смотрели суровые глаза жителей пустыни. В них не было ни мольбы, ни страдания. Сухов подсознательно сравнил этот взгляд со взглядом недавно виденного им разбившегося орла.